Эпилог. Мрачный кабинет. Две такие же мрачные женщины в нем. Одна со спокойным, пусть и усталым лицом, на котором легкая сетка морщин подчеркивает мудрый и понимающий взгляд. Напротив за столом почти девочка, чуть старше двадцати, с нервно подрагивающими пальцами. Заостренные ушки ее поникли, а мешки под глазами не способны скрыть даже косметика. Лишь взгляд решительный, но очень грустный в тон ее траурному платью. — Мисс Спектр, разве нет никакой надежды? Никакого шанса на возвращение? — с плохо скрытой мольбой спрашивает девушка. — Надежда, прошла уже неделя с окончания четвертой зеркальной войны. — С четверга, о котором все хотят забыть, чтобы его никогда не было, — мрачно буркнула юная девушка. — Как бы то ни было, но за это время мы установили мир за зеркальем и смогли проверить весь пласт реальности. Сергеев Зазеркалье нет. Весли. Мы не до конца уверены, что открыли все уровни реальности нашего мира, не говоря о зазеркалье. Резонно возмутилась надежда. Все, что доступно. И видя, что собеседница хочет сказать что-то еще, поспешила заметить. И нет, противодействия со стороны отражений не было. Несмотря на предательство Маши, она воплотила ветвь времени с лучшим будущим. Вот только ее вы тоже найти нигде не можете, ни в Зазеркале, ни в реальности. Так же, как и Сергея. Их нет и в Лимбе, — в запале отметила Надя. Его душа не отправилась на перерождение, а значит, есть шанс, что он жив. Вы же критики, вы же можете совершить невозможное и найти его. Мисс Спектр тяжело вздохнула и потерла переносицу. Рассказывать близким о потере их любимых сложно. Еще сложнее, когда родные не готовы смириться с утратой. И совсем кошмарно, когда родственники обладают силой менять мир. В данном же случае наблюдалась решительность исказить пласты реальности, что еще хуже. Есть одна зацепка. Неохотно начала мисс Спектор, и девушка тут же напряглась, а взгляд ее загорелся. Мы нашли в задзеркале одно сообщение, которое было записано в миг перезапуска петли. Что там? Девушка чуть ли не зарычала, а пальцы впились в подлокотники. Мисс Спектр не стала ничего говорить и спроецировала с голограмму найденного сообщения. Внимание! Активация алтаря. Воздействие веры. Величина не определена. Нарушение временного потока. Нарушение метрики пространства. Вас призывают. Координаты точки призыва не определены. Призыв из-за пределов реальности. Вы готовы ответить на призыв? Да? Нет? И что это значит? Растерянно переводила Надя взгляд сообщения на главу критиков. Это значит, что есть шанс. Слова падают каплями ртути, разъедая душу девушки. Сергей тот еще прохвост. Его так просто не стереть из мироздания. Но вот залезть в невозможную дыру, это его фишка. И мне нужен новый критик на его место, который сможет его найти. И вы? Растерянно и испуганно оборвала себя Надя. — Шурупов отлично справляется с восстановлением городом. Я даже слышал, что местные бандиты под руководством геймера ему негласно помогают. — Так почему бы вам не найти своего жениха? Должность критика ждет вас. — Бесконечное ничто, бесконечное нигде, небытие. Нет глаз, чтобы видеть, нет тела, чтобы чувствовать. Нет запахов, нет прошлого, нет будущего, нет сознания, нет ничего. Остатки личности распадаются в хаосе невозможного. А затем появляется слово. И слово это — надежда! Конец четвертой книги. Читал Евгений Лебедев.